«Одну Бог отнял, а уж другого своими руками не выдам. Пусть растет около меня, пусть не гибнет без материнской ласки». «Мама, да ведь он здесь не у останется», — ласково промолвила Катерина Александровна. «Бог с ним, с образованием», — раздражительно воскликнула Марья Дмитриевна. «И мы, и отцы наши без этой учености прожили и за себя перед людьми не краснели. Мне, мое дитя, дорого». Ты не мать, ты не понимаешь этого. Мама, я для него же стараюсь. Ну, матушка, не знаем мы, где найдем, где потеряем. Да у меня все сердце выболит за него, вся душа и страдается. Все разойдутся. Одна я останусь, как сирота какая. Надо о нем, а не о себе думать. И не говори ты мне, ты меня не жалеешь. Ты все по-своему делаешь. Тебе легко братьев бросить, а мне они дети. Катерина Александровна опустила голову. Она не знала, что делать. Оставить Мишу на произвол судьбы, оставить его около матери неучим – это было невыносимо. Воспитывать же его на свои средства было невозможно, так как этих средств было недостаточно. и для одной одежды Антона, которого можно было определить в гимназию даровым, вольно приходящим воспитанником. Между матерью и дочерью снова начались тяжелые сцены взаимного непонимания, не приводившие никаким благим результатам. Неизвестно, чем бы кончилась вся эта семейная будничная драма, если бы в один прекрасный день не приехал Прилежаевым Данилы Захарович Боголюбов с известием, что Мишу нужно вести на баллотировку. — Батюшка, да я не желаю его отпускать от себя, — смиренным тоном произнесла Марья Дмитриевна, усаживая дорогого гостя. — Я ведь мать, мне... — Глупости, глупости, — нахмурил брови Боголюбов. — Не расти же ему дураком. — Поскучайте, а потом веселей станет. как он важным барином сделается. «Уж где, батюшка, важным барином ему быть?» вздохнула Марья Дмитриевна. «Дал бы Бог глаза матери закрыть и то счастье. Нет уж, вы не в защите, а я его не отдам». «Но этими вещами не играют», — внушительно произнес Данила Захарович. «Вы его отдадите, и конец весь. Или вы хотите, чтобы он вышел таким же, каким был его отец?» «Батюшка, да ведь я мать, мать! Не могу я отдать своими руками свое родное детище!» — заплакала Марья Дмитриевна. «Но что ж вы думаете, что вы его на съедение, что ли, отдаете?» — строго спросил Боголюбов. «Как мать вы должны были бы заботиться только об его счастье!» «Уж какое счастье в чужих людях жить, матери не видеть!» Еще долго плакала Марья Дмитриевна, Смотревшие на отдачу сына в отдаленное училище точно так же, как смотрят простые люди на помещение своих родных в больницу. Ей казалось, что она отдает сына на верную гибель. Наконец было решено, что она поведет Мишу на балотировку в воспитательный дом. Боголюбов не любил шутить и умел командовать. Вздыхая и поминутно отирая слезы, отправилась Марья Дмитриевна с Мишей в Большую Мещанскую, в то здание, где помещается ломбард. Там, в Большой зале, во втором этаже, уже было множество народу. Плохо одетые женщины, старики в потертых мундирах, дети всех возрастов. Все это сновало, толпилось и шепталось в зале. Каждый с сердечным замиранием ожидал... Чем решится судьба того или другого ребенка? Одни молились в душе, чтобы их дети были приняты. Другие, почувствовав близость разлуки с детьми, желали только того, чтобы их детей забаллотировали. Посредине залы громко выкликались фамилии детей. Наконец, произнеслась фамилия Прилежаева. У Марьи Дмитриевны замерло сердце. «Господи, не попусти!» «Не накажи меня, грешную!» — шептали ее уста. Прошла томительная минута. «Не попал!» — раздался около Марьи Дмитриевны голос Миши. «Слава тебе, Господи! Родной мой, родной!» — воскликнула она, крепко прижимая к груди своего сына. «Пойдем, батюшка, пойдем скорее домой!» — говорила она, как бы боясь, чтобы его не отняли у нее. сияющим лицом возвратилась она домой и объявила, что Миша не принят. «Еще хоть годик поживет у меня ненаглядный, хоть годик», — говорила она, обнимая и целуя сына. Катерина Александровна небезучастно смотрела на радость матери. Она, хотя и не особенно радовалась тому, что брат не попал в училище, Но в то же время ее и не очень сильно огорчал результат баллотировки, так как она уже знала, что Миша зачислен кандидатом и через год или через два года все-таки попадет в училище. Главный вопрос для нее и состоял в том, примут ли ее брата в училище, а не в том, когда именно его увезут из дома. Он еще был мал, и потому было можно ждать его определения, не боясь, что он выйдет из лет. как выражается о поступающих в казенные воспитательные заведения детях. Для Катерины Александровны после душевных бурь и волнений наступали летние дни затишья. Она вся должна была погрузиться в хлопоты по службе, которые оставляли очень немного времени для размышлений, для вопросов и сомнений. Приют принимал летом более оживленный вид, чем зимой. В нем шли переделки и крашение комнаты полов, дети под руководством помощниц занимались постройкой белья и одежды. Зорина и помощницы хлопотали над счетом и рассматриванием разных принадлежностей детской одежды и столового белья, сортировали эти предметы по степени годности и негодности, назначали одежду выросших воспитанниц младшим детям. Для выросших же воспитанниц шили новые платья. Ежедневно приходилось наблюдать за перемещением кровати воспитанниц из переделывавшейся спальни в столовую, за переселением столов из перекрашиваемой рабочей комнаты в классную. Пыль, и известка, масляная краска все это наполняло комнаты и заставляло особенно наблюдать за детьми, чтобы они не портили себе одежды. Говор свободных от зимних занятий детей, шум колес и крики торговцев, доносившиеся с улицы в отворенные окна, своеобразное монотонное пение штукатуров и маляров в коридорах, в комнатах и около наружных стен. Все это вносило необычайное оживление в стены приюта. Порой Анна Васильевна, чувствовавшая скуку по случаю отъезда на даче ее обычных партнеров, приглашала к себе на чай Катерину Александровну, и девушке было отрадно провести с работой вечерок в светлой и мило убранной спальне начальницы за мирными беседами с неглупою и опытной женщиной. Единственным темным облаком в эти дни жизни Катерины Александровны было опасение за участь Скворцовой, пробудившейся во время выпуска кончивших курс учений воспитанниц. По обыкновению в это время в приют являлись разные барыни, искавшие горничных, и в числе их приехала какая-то статская советница Булычева, не то немка, не то еврейка, лет сорока пяти, в светлом шелковом платье, в белой с перьями шляпке. Она объявила мягким голосом и, поминутно улыбаясь, что ей нужна горничная. Ей представили трех воспитанниц, искавших место. Она с улыбочкой поговорила с каждой из них, потрепала их по щечкам, назвала «милочками» и, наконец, остановилась на Скворцовой. «О, я намерена похитить у вас этот бутончик!» — шутливо обратилась она к Зориной, дружески коснувшись до ее плеча рукой. Зорину немного смутил этот фамильярный тон, напоминавший развязность вышедшей в люди кухарки, и она нахмурила брови. «Вы, кажется, и прошлого года взяли у нас одну воспитанницу к себе в дом», — сухо заметила старуха. — О, она вышла замуж за маршамотам! — развязно произнесла веселая дама. — Я удивительно счастлива и несчастлива. Назовите, как хотите, но мои девушки так скоро выходят замуж. Рука легкий.